Глава третья. Деятельность демократии во время отсутствия Помпея. Соглашение Помпея, Красса и Цезаря. Деятельность демократии. Попытки создать силу, способную уравновесить влияние Помпея и его армии. Попытки вызвать анархию. Катилина. Разоблачение его замыслов Цицероном. Удаление Катилины. Казнь его сторонников. Восстание Катилины и его смерть. Возвращение Помпея, его неудовольствие против Сената. Соглашение Цезаря, Помпея и Красса. За пять лет, которые Помпей провел на Востоке, Демократическая партия прилагала в столице все усилия, чтобы закрепить свое торжество. С полной подробностью изложить события этого времени почти невозможно, так как главным образом шла тайная подпольная деятельность, то сведения наши неизбежно и неполны и неточны. С одной стороны, участники имели слишком много оснований скрывать и свои действия, и свои замыслы. С другой, почти нет известий спокойных и беспристрастных, а все они отмечены явным пристрастием к той или другой стороне поэтому мы изложим здесь лишь общий ход событий, не вдаваясь в мелочи, чрезвычайно многочисленные и не представляющие сами по себе большого интереса. С той поры, как Помпей получил свои необыкновенно широкие полномочия, олигархия была окончательно побеждена. Аристократия уже и не боролась. Наиболее видные в ее среде люди, как Мител и Лукул, предпочли удалиться с политической арены. Молодые аристократы – положительно уклонялись от общественной деятельности. Отстаивал прежние порядки один марк порций Катон, потомок знаменитого Катона. Подобно своему предку, это был человек безусловной честности, твердый, но ограниченный и узкий еще более, чем тот Катон. Он совершенно не способен был обнимать сколько-нибудь широкие горизонты, понимать отношения партий и их силу. Он довольствовался чисто внешним подражанием старинным римским правам и нападками на отдельные случаи, в которых видел нарушение катехизиса римской аристократии. Лишь при полнейшем недостатке сколько-нибудь выдающихся людей мог играть видную роль этот человек в нравственном отношении безупречный, но в умственном почти ничтожный. Бороться с аристократией теперь не только было легко, но вовсе не стоило труда. Между тем демократы нападали горячо и с преувеличенным шумом на все злоупотребления бывшего правительства, какие только удавалось раскрыть, преимущественно на подкупы и взяточничество, и особенно страстно возбуждали разные личные процессы против отдельных аристократов. Иные обвинения увенчивались успехом, потому что и по существу были справедливы, другие оказывались лишь средством нашуметь или уколоть какого-нибудь почтенного аристократа, но и этим не брезговали. Имена Мария и Сатурнина, долго бывшие как бы под запретом, стали произноситься в речах открыто и все чаще и чаще, и, наконец, к великому ликованию толпы Вдруг оказались восстановленными африканские и кимворские трофеи Марии, убранные присули? Вся эта шумиха не давала серьезных результатов, не имела существенного значения, да она и не отличалась даже и искренностью. В тех случаях, где демократы имели возможность повлиять на решение государственных дел, они действовали совершенно не в том направлении, какое указывали, как обязательное, когда критиковали сенатское управление. Так они требовали полного восстановления и расширения хлебной раздачи, но отлично сознавали, что это прямо невозможно вследствие увеличения числа граждан. И даже прямо не пропустили народного постановления в желательном, казалось бы, для них смысле. Требуя полных прав гражданства для жителей области от По до Альп, они отвергли расширение прав вольноотпущенников, а для того, чтобы поддержать римских ремесленников, не нашли другого способа, как изгнать из столицы всех, кто не имел прав римского или латинского гражданства.